«Это исключено!» — решительно прервала она меня. «Я ведь все-таки педагог, всякого насмотрелась, и поэтому отношусь к этому вопросу весьма и весьма болезненно. Уже с шестого класса я стала придирчиво присматриваться к своему сыну. Но, слава богу, эта беда прошла стороной. А к шестнадцати годам Санька вполне оформился как личность, и следить за ним уже не было никакой нужды. Более того, он начал сам меня воспитывать. Стыдно признаться». Но поломанная судьбой несколько лет тому назад, я по вечерам начала было прикладываться к рюмочке, и человеком, отвратившим меня от этой пагубной привычки, был мой сын. Тогда я вообще ничего не понимаю. Ваш сын наркотики не употребляет, спиртное не жалует, дружит только с одной девочкой. Похитителям взять с него нечего. А он у вас случаем в картишке не любит перекинуться. Например, с дворовой шпаной. Какой-нибудь там должок набежал. Нет и такого греха я за ним не замечала. Тогда я сдаюсь, и мне нечего вам больше сказать. Решительно вставая, закончил я разговор. Если от сына появятся сигналы или вскроются какие-то факты, то... Подождите!» Преградила она мне путь к выходу. «Не торопитесь отказываться, я вам хорошо заплачу. Хоть сейчас в качестве аванса готова выдать десять тысяч. Я не возьму у вас деньги, потому как почти уверен, что ничем помочь не смогу». «Но... позвольте...» Я не сумел скрыть удивление. «Откуда у бедного учителя такие деньги?» «Сын заработал», — чуть смутившись, ответила она. «Вот как? А почему вы умолчали, что он у вас работает?» «Видите ли...» — покусывая губы, замялась она. «Как бы это лучше сказать?» «Как есть, так и говорите. Если вы хотите моей помощи, то я должен знать всего». Я так и думала, что рано или поздно мне придется это сделать. Короче говоря, мой сын нигде не работает, но начиная с сентября месяца регулярно приносит в дом большие деньги. Что вы подразумеваете под выражением «большие деньги»? Не знаю, но за три месяца он передал мне больше ста тысяч. Мы поменяли свою однокомнатную квартиру на двухкомнатную и купили подержанный автомобиль вместе с гаражом. Кроме того, он подарил мне золотые сережки и дюжину серебряных ложек. И каким же образом на него свалилось такое богатство? Невольно заинтересованный ее информацией спросил я. В том-то и дело, что ничего раздельного, мне ни от него добиться не удалось. Он просто улыбался, когда я в десятый раз спрашивала его об одном и том же. Улыбался, уверяя, что никакого криминала за этим не стоит, а как-то напомнил, что в свое время обещал освободить меня от работы, и теперь слово свое сдержал, и я могу бросить свою чертову школу. Это уже любопытно. Я сел на место и, не спрашивая разрешения, закурил. Он у вас часто пропадал по ночам? Если да, то как он объяснял свое отсутствие? Никак, потому что он всегда ночевал дома и являлся не позже 11 Еще одна загадка, недоуменно пожал я плечами. Если бы только одна, горестно вздохнула она, когда пошли третьи сутки его отсутствия, я решилась на крайние меры и произвела в его комнате детальный обыск. Вы знаете, что я обнаружила у него под матрасом? — Не знаю. И, наверное, вы пришли сюда не для того, чтобы загадывать мне загадки. Простите, вы правы. Смутившись, она щелкнула замочком сумочки и вынула из нее какой-то предмет, аккуратно завернутый в шерстяной шарф. Взгляните! И после некоторого колебания она положила сверток на стол. «Взгляну — Взгляну! — кивнул я, разворачивая шарф. То, что я увидел, невольно заставило меня вздрогнуть. Передо мной лежал Вальтер, но не тот армейский, 9-миллиметровый, из которого прикончили незнакомцы на кладбище, а гораздо меньшего калибра и размеров. Обиходно его именуют дамским, а в войсках вермахта пистолетом для себя. Однако факт оставался фактом. Передо мной лежало трофейное оружие, довольно необычное для нашего времени и для наших мест. Где он мог его раздобыть? Вытащив полную обойму и понюхав ствол, поинтересовался я. На дороге такие штуки не валяются. Я это прекрасно понимаю, но откуда он у него появился, я не имею никакого понятия. Когда вы его нашли? Он так и был завернут в шарф. Нет, он просто лежал под матрасом. шарф я завернула его сама. Сделаем так. Вы оставляете у меня оружие, а я вам выдаю расписку. Право не знаю, замялась она. Я хотел отнести его в милицию. «Несите», — пододвигая ей пистолет, — согласился я. «Только учтите, за хранение оружия предусмотрена статья, и ваш сын может запросто ее получить. Кажется, это статья 222 -я. Она предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Вот если бы он самолично сдал Вальтер, тогда другое дело. Тогда бы никаких претензий со стороны правоохранительных органов не возникло бы. Думайте». «Хорошо». Я оставлю эту идиотскую штуку у вас. Но как быть с Сашкой? Искать. Убирая оружие в стол, кратко ответил я. Теперь, после того, что вы мне сообщили, я хоть знаю, в каком направлении двигаться, оставьте мне ваш адрес и телефон. Работать я начну уже завтра, с утра. Я выдам вам аванс. Записывая свои координаты, заявила она. Не нужно. Скорее всего, деньги добыты сомнительным путем. Я их не возьму. Однако вы не волнуйтесь. «В любом случае я работаю добросовестно. Всего вам наилучшего. И ждите от меня известий. Спасибо вам. Завтра у меня всего три урока, так что в двенадцать я дома». Проводив просительницу до двери, я было собрался вновь занырнуть в кабинет тестя, чтобы прикончить его заначку и с просветлевшей головой хорошенько подумать над свалившимся на меня делом. «О, крик супруги, злобный и властный!» помешал мне осуществить мой блестящий план. — Ты это куда намылился, змей бесхвостый? — Туда. Трусливо отступая в глубину комнаты, указал я на дверь кабинета. — Перебьешься! Безапелляционно заявила она, подталкивая меня к дивану. — Смотри телевизор и мечтай о лете. А можешь, если совсем не усох, и жену обнять? Глава четвертая час дня черная девятка с тремя пассажирами заехала на территорию кладбища и, миновав центральную аллею, остановилась на самой крайней. Рановато мы приехали! — поделился своими соображениями сидящий сзади Потехин. — Лучше подождать, чем вовсе опоздать! — философски отозвался Трибунских. — Макс, ты мне все рассказал, кроме одного. Что это за тип был с тобой утром? — Как же? Константин Иванович Гончаров? «Странно, что вы о нем ничего не слышали. Лет десять тому назад он работал в органах, а потом за свое, хм, неадекватное поведение был вынужден написать заявление, в чине капитана, кстати сказать». ЛК, что ли?» — напрямую спросил полковник. «Не так, чтобы очень, но немного выпивал. А чем он занимается сейчас? Как и я, работает в охранной фирме «Сокол». Между прочим, полковник Ефимов приходится ему родственникам» а если говорить точнее, то те тем...» «Нечего сказать. Хороший зятек достался Алексею Николаевичу». «Напрасно вы так. Отношения у них любой позавидует. Можно сказать, друзья-товарищи». «А ведь я о нем слышал», — вмешался Потехин. «Но далеко не лестные отзывы. Будто бы он занимается частным сыском. Порой сует нос не в свои дела и тем самым мешает следствию. Так что, Васильич, надо быть готовым к тому». Что в связи с этим делом наши пути пересекутся. Он будет горько об этом сожалеть, выходя из машины, усмехнулся трибунских. Самодеятельности я не потерплю. Тем более, что я органически не перевариваю пьяниц. Макс, ты можешь ему это передать? Конечно же, я это сделаю, но он не всегда ко мне прислушивается. Да и мужик он далеко не глупый. Константин Иванович умудряется раскрывать большинство тех дел, за которые берется. А берется он только за те дела которые можно раскрыть язвительно вставил потехин и вслед за начальником вылез из машины передай ему мой настоятельный совет пусть едет в деревню и раскрывает куриные кражи хорошо мне только одно непонятно почему в таком случае в это дело втянули меня ведь я тоже на сегодняшний день не имею к вам никакого отношения ты другое дело располагающий улыбнулся трибунских во первых я хорошо тебя знаю во вторых Ты проживаешь как раз над объектом нашего наблюдения. А в-третьих, ты с ним знаком. Нет, конечно же, ты можешь отказаться. Мы никаких претензий иметь не будем. Тут дело добровольное». «Нет уж», — заиграл же уваками «я сам на этого поганца зуб имею. И не успокоюсь, пока как следует с ним не разберусь. Ваше предложение мне по вкусу». «Вот видишь», — развел руками полковник. «А ты говорил». «Только, пожалуйста». Не обращайся с ним слишком уж сурово, оставь чуть-чуть и нам. Внимание, друзья! Кажется, едет наш покойник. Показавшаяся вдали похоронная процессия очень скоро достигла своего конечного пункта и остановилась неподалеку от Черной Девятки. Участник Великой Отечественной войны майор Седов, дошедший до самого Берлина, прибыл обживать свою последнюю квартиру. Провожать его приехало три автобуса, никак не меньше ста человек. Ударила медь тарелок, жалобно взвыли трубы, и поплыл красный гроб с телом солдата, победителем, прошагавшего пол Европы. «Еще один ушел!» — сглотнув комок, заметил трибунских. «Сколько их осталось?» «В нашем городе меньше полутора тысяч!» — отозвался Потехин. «Здешним ветеранам еще хорошо!» хоть умирают в России, а каково приходится тем в Прибалтике, особенно в Латвии, где фашистские хвости маршируют по улицам городов. Ты помнишь, Петр Васильевич? Оставь, не надо! — отмахнулся полковник. Глаза бы мои не видели! Деликатно и осторожно все трое влились в толпу провожающих, а через некоторое время оказались в ее первых рядах. У гроба, установленного на двух табуретках, в полуоморочном состоянии склонилась старуха. Когда-то веселая и задорная подруга майора с двух сторон ее бережно поддерживали сыновья. В наступившей тишине гробу поочередно подходили прощаться близкие и друзья покойного. Длилось это бесконечно долго. Все это время трибунские их потехи на ухов внимательно прислушивались и присматривались к толпе. Кажется, мы приехали напрасно. Прошептал Потихин. Ловить здесь нечего. Подожди, осадил его полковник. Не гони лошадей. Товарищи, дорогие мои фронтовики, начал прощальную речь, худенький лысый старичок, как елка, увешанная орденами. Сегодня мы вновь встретились, чтобы проститься с нашим товарищем, с нашим боевым другом, который своей кровью, своим сердцем заслонил весь мир от коричневой чумы фашизма. Нас осталось мало мы стареем и умираем, мы уже не в силах воевать, не в силах держать в руках автомат. Жалко, очень жалко, что все наши нелегкие солдатские труды пропали даром. Нам больно видеть, когда горстка отъявленных негодяев, обобрав нас, ветеранов и старых солдат до нитки, распродает и раздает нашу родину в угоду тем, с кем полвека назад мы дрались не на жизнь, а насмерть. Мне страшно видеть, когда наши внуки с бритыми затылками ради доллара идут на убийство. «Мне!» «Заткни фонтан, старый козел!» Явственно и страшно прозвучал голос откуда-то из середины толпы, и его тут же дружно поддержал чей-то подленький смешок. Первым к тому месту ужом проскользнул Потехин, за ним полковник, а Ухов подобрался с тыла. Три пятнадцатилетних подонка, уверенные в безнаказанности, делали сразу три дела. Жевали жвачку, курили сигареты, ли зубы. — Кто это? — шепотом спросил полковник у какого-то почтенного старика. — Внук покойного, Александра Ивановича! Тихо ответил тот. — Обкурились они или пьяные? Ничего, после похорон мы их вздрючим. У нас такое уже не первый раз случается. Толку, правда, мало. Их уже не перевоспитать. Гниды, они и есть гниды. Не обращайте внимания. — Вот что, отец! Вы их не трогайте, ими займутся кому положено. Ну и что, подержите пару часов и отпустите, они еще больше обнаглеют. Не обнаглеют, это я лично вам обещаю. Посмотрим, ладно, я скажу своим друзьям, а вы кто? Городская криминальная милиция, только вы об этом не очень распространяйтесь. Понял, посмотрим, что вы за милиция. Полковник вернулся к машине и наблюдал, как расходится похоронный митинг, грубо сорванных дебильным внуком майора. Уже безо всякого торжества гроб заколотили, опустили в могилу, установили памятник, прислонили к нему венки, и провожающие расселись по автобусам. — Коля, держись за красным автобусом! — предупредил полковник водителя. — Они в него сели. Это я на тот случай. Если вдруг по дороге пацаны надумают выйти... А вообще-то брать мы их будем возле подъезда. Подумайте, как это лучше выполнить. Надо посмотреть по обстоятельствам. Сознанием дела откликнулся ухов. Ежели все зайдут в подъезд, а им вздумается остаться на улице, тогда проще простого. А если поднимутся в квартиру, я найду какого-нибудь пацаненка, чтобы он вызвал их на воздух. Ну а там дело техники. А мы втроем-то с ними справимся? Или вызывать подмогу? Подмигнул начальник. «Обижайте, Петр Васильевич, да я с ними один слажу!» «Сладишь, если они не вооружены, если они прострелят тебе зад, тогда как?» «Буду работать передом!» — криво ухмыльнулся Ухов. «Ну и хам же ты, Макс! Знаешь ведь, не переношу я этого! Извините, больше не повторится!» «Смотрите-ка, автобус остановился!» — притормаживая, воскликнул водитель. «Они выходят!» — удивился Потехин. «Даже до города не доехали!» — Как поступим? — Известное дело, — оскалился Ухов. — Здесь мы их и накроем. — Накрыть-то накроем. Но какого черта они вылезли в чистом поле? И что собираются делать? Кто-нибудь может ответить мне на этот вопрос? — Скорее всего, вышли они, опасаясь предстоящей расправы, — выдвинул свое предположение Потехин. Возможно, здесь у них назначена встреча. — Коля, проезжай мимо. Остановишься через сотню метров. — А мы не спугнем их. Выполняя приказание, спросил водитель. «Это ты не знаешь, что делать!» Недовольно буркнул шеф. «Откроешь багажник, вытащишь запаску и ковыряйся себе хоть до вечера. Только не вздумай отвинчивать колесо, а то переусердствуешь, как в прошлый раз. Мужики, курить на улице!» «Нет, тут что-то не так!» Глядя на стоящих в ожидании подростков, задумчиво проговорил Потехин. «Плевать они хотели на стариковские угрозы!» «Чует мое доброе сердце! Замышляют они какую-то подлянку!» «Ну и замечательно!» — отозвался Ухов, щедро протягивая подполковнику пачку сигарет. «Накроем их в самый критический момент и обломаем рога!» «Накрыть-то накроем! Жаль, машина у нас приметная! Прямо скажу, не ментовская тачка!» «Петр Васильевич, может быть, разделимся?» «Действуй!» — согласно кивнул полковник.